Позор! По прибытии лайнера г р е ш а н с взятым на буксир барком к р а м е н т и ш и р в Галифакс началось расследование. ф а к т о м кораблекрушения занялось морское ведомство торгового флота Франции. Из показаний очевидцев стало известно о многочисленных убийствах во время и после погружения парохода Ла Бургонь. Австрийских моряков и итальянских иммигрантов, повинных в кровавых б е с ч и н с т в а х конвоировали во Францию. Тень легла на команду Ла Бургони, как только сопоставили число погибших или выживших, как сделал Оскар Хендерсон моряков и пассажиров: 23 и 538. Несколько свидетелей сообщили под присягой об убийстве Кочегара Лежуляна. ь Матросы п а л у б н о й команды оглушили качегара ударом нагеля и выбросили из шлюпки в воду. От американского священника Августа Пурги, американца Христофера Брунена и француза Шарля л и я б р а суду слышал следующие слова: французские матросы уподобились зверям, спасающим свою шкуру. Они с бешенством отгоняли от шлюпок беззащитных женщин и детей, на что Пол ь Фагуэт Нью-йоркский представитель компании Генерал т р а н с а т л а н т и к пытался возразить: «В справедливость подобных обвинений очень трудно поверить». Наша компания, судья перебил. Тогда объясните суду смерть двухсот женщин, тридцати детей и пятидесяти младенцев. Вы можете это объяснить? Фагуэт не мог. к р а б л е к р у ш е н и е лайнера Ла Бургонь вошло в историю морских катастроф под названиями. Варфоломеевское утро и кровавое кораблекрушение. Гневу мировой общественности французские судовладельцы могли противопоставить единственный аргумент: факт гибели всех, кроме штурмана д е л и н ж а офицеров Ла Бургони. Офицеры до последнего исполняли свой долг, даже д е л и н ж свидетели крушения, не имели нареканий в его сторону, который лишь чудом выиграл поединок со смертью. Водоворот увлёк его на глубину, но штурману удалось вынырнуть. Мы шли всю ночь полным ходом. Вокруг был туман, сказал в зале суда д е л и н д ж На лайнере горели ходовые огни и постоянно подавались гудки. Ответственным за катастрофу признали капитана д е л о н г л я который по необъяснимым причинам изменил курс парохода. Никто так и не смог ответить, почему д е л о н к л ь направил пароход в столь о живлённый район судоходства и погиб вместе с ним. Скандерсона, капитана английского парусника к р а м о н т и ш и р обвинения сняли в конце сентября. В течение судебного процесса и последующих месяцев на страницах мировых газет часто всплывало словосочетание «позор Франции». В Нью-Йорк Mail a n Экспресс писали: «События, развернувшиеся вблизи острова Сейбл, навсегда останутся в человеческой памяти как к р о в а в а я драмма, подобной которой еще не было». Московская газета «Новости дня». сообщила о смерти борца Юсупова, плывшего в Гавар на борту лайнера Ла Бургонь. Нью-Йорк Таймс вышла с заголовком. Это был французский корабль, и с него спаслась лишь одна женщина на п е р в о п о л а с с е Виктория Лакасса, женщина из второго класса, женщина, которая спаслась. Ночью меня разбудили гудки и сказала присяжным Виктории. Я оделась и немного посидела в кресле, прислушиваясь. Муж спал. Мне мне было тревожно. Затем я вернулась в койку, но не успела заснуть. Меня швырнуло на ковер. На палубе, когда мы с мужем выбежали из каюты, было много людей. Другие пассажиры, они напоминали приведений, приведений с испуганными лицами в панталонах и сорочках. Мы с мужем спрятались под трапом, потому что боялись, что нас раздавят, затопчут. Но судно кренилось. Мы побежали к борту и нам удалось попасть в шлюпку. Офицер не мог справиться с тросами, шлюпка не опускалась. Мы вылезли и побежали к плотам. Как только оказались на корме, лайнер перевернулся и мы упали в воду. Я плохо помню, как плыла. Кажется, я потеряла сознание, пришла в себя уже на плоту. Меня втащил муж. Вокруг барахтались люди, они кричали. А потом пароход ушел под воду и стал засасывать за собой плот. Нам повезло, плот ударился обо что-то и изменил направление движения. Его отнесло в сторону. К плоту плыли люди, но когда видели, что нет места, прекращали грести и тонули. Они сдавались. Тела, столько тел в воде. На горизонте были две шлюпки, они уменьшались, уплывали туда, откуда потом появился парусный корабль. Потом я узнала, что это он протаранил нас. И что я единственная женщина, которая выжила на протяжении года человеческая жестокость на палубах парохода Ла Бургонь вдохновляла журналистов больше, чем победы и поражения испано-американского конфликта Первой войны, запечатленные на кинопленку.